Я лежал на кровати в просторной комнате и смотрел на дрыхнущего в углу на полу Шиву. Пилюля сработала, но это только на восемь часов. Нова договорилась о приобретении сонного снадобья в долг. В долг мы поселились и в этой уютной комнате на ночь. Успеет ли женщина перезарядиться за столь короткое время? Перевел взгляд на спящую без задних ног Нову в другом конце комнаты и невольно залюбовался, когда спит такая милашка. И все же она молодец. «Все порешало. Питание, ночлег. А я лишь плелся сзади и трепал языком. Если бы не она, оказался бы этой ночью на улице. И вообще, шел бы из запретных земель в столицу пешком. Уверен, обладать даром чтения мыслей – настоящее проклятие. Знать, что о тебе в реальности думают, когда мило улыбаются в лицо, должно быть очень неприятно. Вообще, надо хорошо и быстро соображать, чтобы в реальном времени анализировать поток чужих мыслей». Мой взгляд невольно перебрался с лица на бедро и округлую ягодицу Новы. У нас так ничего с ней и не получилось, когда я был не в духовном пространстве. Я, между прочим, пару раз возбудился и был брошен ни с чем. Она сказала, дороги наши разойдутся после аукциона. Может, пока она очень уставшая, не станет лезть мне в голову, и что-то нормальное получится? Мысленно предположил я. «Даже не мечтай», — услышал в голове голос Новы. «Блин». Ты только делаешь вид, что спишь, а на самом деле затаилась и подслушиваешь? Тебе самой не надоело копаться в чужих мозгах? Ты монстр, а не человек. Мысленно возмутился я. Придурок. Услышал в ответ, и все желание любоваться спутницей пропало. Вот и поговорили. Тяжелее характера в жизни не встречал. Ладно, лучше поспать. Завтра важный день.